Мот не стояла на ногах от усталости. Я хотел понести ее, но у меня не хватило сил. Я упал вместе с нею на песок, а когда отдышался, взял ее подмышки и волоком потащил к хижине. На следующий день мы не работали. Мы проспали до трех часов дня, по крайней мере, я. Когда я проснулся, Мот уже стряпала обед. Ее способность быстро восстанавливать силы была поразительна. Эта хрупкая, как стебелек цветка, тела обладала изумительной выносливостью. Как немало было у нее сил, она цепко держалась за жизнь. «Вы ведь знаете, что я предприняла путешествие в Японию для укрепления здоровья», — сказала она, когда мы, пообедав, сидели у костра, наслаждаясь покоем. «Я никогда не отличалась крепким здоровьем. Врачи рекомендовали мне путешествие по морю, но я и выбрала самое продолжительное». «Не знали вы, что выбирали?» — рассмеялся я. «Что ж...» Это очень изменило меня, и, надеюсь, к лучшему, — заметила она. Я теперь стала крепче, сильнее и, во всяком случае, больше знаю жизнь. Короткий осенний день быстро шел на убыль. Мы разговорились о страшной необъяснимой слепоте, поразившей волка Ларсена. Я сказал, что, видимо, дело его плохо, если он заявил, что хочет остаться и умереть на острове усилий. Когда такой сильный, так любящий жизнь человек готовится к смерти, ясно, что тут кроется нечто большее, чем слепота. А эти ужасные головные боли... Потолковав, мы решили, что он, очевидно, страдает какой-то болезнью мозговых сосудов и во время приступов испытывает нечеловеческую боль. Я заметил, что чем больше говорили мы о тяжелом состоянии волка Ларсена, тем сильнее прорывалась умод сострадания к нему. Но это было так трогательно и так по-женски, что лишь сильнее привлекало меня к ней. К тому же всякая фальшивая сентиментальность была ей совершенно чужда. Мод вполне соглашалась со мной, что нам необходимо применить к волку Ларсону самые суровые меры, если мы хотим уплыть с этого острова, и только мысль о том, что я могу оказаться вынужденным, лишить его жизни, чтобы спасти свою, она сказала, нашу жизнь, пугала ее». На следующий день мы позавтракали на рассвете и сразу же принялись за работу. В носовом трюме, где хранился судовой инвентарь, я нашел верб и ценой больших усилий вытащил его на палубу и спустил в шлюпку. Сложив бухтой на корме шлюпки длинный трос, я завез якорь подальше от берега и бросил его Ветра не было, стоял высокий прилив, и шхуна была на плаву. Отдав швартовый, я начал верповать вручную, так как брашпиль был испорчен. Скоро шхуна подошла почти к самому верпу. Он, конечно, был слишком мал, чтобы удержать судно даже при легком бризе, поэтому я отдал большой якорь правого борта, дав побольше слабины. После обеда я взялся восстанавливать брашпиль. Целых три дня провозился я с этим брашпилем, хотя любой механик, вероятно, исправил бы его за три часа. Но я в этом ровно ничего не смыслил, и мне приходилось овладевать знаниями, которые являются азбукой для специалиста. Да к тому же я должен был еще учиться пользоваться инструментами. Однако... К концу третьего дня Брашпель с грехом пополам начал действовать. Он работал далеко не так хорошо, как до поломки, но все же делал свое дело. Без него моя задача была бы невыполнима.